Глава одиннадцатая За этими людьми, все без рубашек, выстроенные в одну шеренгу, внимательно следил плотный отряд мрачных стражей. Все, как один, держали на натянутые луки со стрелами. Каждый человек в колонии, марширующий к центру поля, был разрисован странными красными символами. Прямые изогнутые линии, завитки, окружности и дуги покрывали их лица, грудь, плечи и руки. Они выглядели так, будто отмечены кровью самим владетелем преисподней. Кален заметила, что рисунки на человеке, возглавляющем эту команду, хотя и похожи на рисунки остальных, но немного другие, и вдобавок только у него были сдвоенные молнии на лице. Начинающиеся у висков с каждой стороны, как зеркальное отражение друг друга, верхние части этих стрел делали зигзаг над бровями. Затем каждая молния проходила через веко, своим нижним зигзагом огибала скулу и в конечном счете заканчивалась в ямке щеки нашла, что общий эффект такой раскраски был подсознательно пугающим. В центральных частях этих молний-близнецов сверкали хищным пристальным взглядом проницательные серые глаза. Трудно было понять, что за человек скрывается за этой отвлекающей внимание сеткой линий. Эти странные символы, особенно эти молнии-близнецы, заодно маскировали и черты его лица. Кэлен вдруг поняла, что он нашел способ скрывать лицо без всякой грязи. Она удержала себя даже от намека на улыбку, который мог бы исказить ее черты. Но обрадовавшись этому в то же самое время, она хотела увидеть его лицо, как оно есть, увидеть, как он выглядит на самом деле. Он не был столь же огромным, как некоторые нескладные игроки, но все же значительных габаритов, высокий и мускулистый. Но не такой, как бывают мускулисты, толстые, упитанные, напоминающие быков люди. Этот человек был сложен так, что все его пропорции казались абсолютно правильными. Пристально всматриваясь в него, Кэлен вдруг испугалась, что любой из окружающих может видеть ее. Может видеть, что она прикована взглядом именно к этому мужчине. Она ощутила, как ее лицо заливается краской. Но все-таки она продолжала всматриваться и ничего не могла поделать с собой. Впервые она разглядывала мужчину так внимательно. Он выглядел именно так, как она примерно представляла себе. Или, быть может, он выглядел именно так, как она представляла в своих мечтах. И первый холодный день зимы неожиданно стал для нее теплым. Она задалась вопросом, кем бы мог быть этот человек по отношению к ней? Ей даже пришлось сдерживать свое воображение. Она не отважилась грезить относительно того, чего она понимала никогда не могло быть. В то время как нападающий другой команды все еще смеялся, человек серыми глазами продолжал стоять, стоя перед судьей, и его пронизывающий взгляд был устремлен на противника. Она поняла сразу, как только увидела эти рисованные знаки, что солдаты наверняка примут их за пустую браваду. Эти рисунки были своего рода озарительным утверждением, которое, не будь совершено столь преднамеренно и продуманно, являло бы собой наихудшую разновидность самонадеянной наглости. Нечто типа вызова, который требовал жестокого, если не смертельного противодействия. Спрятать свое лицо – одно дело. Но все в совокупности было уже чем-то иным. Он подвергал себя и свою команду огромному риску, делая такое заявление хотя и выраженной всего лишь краской. Ей показалось из-за этих молний, что никто не упустит из виду, что он нападающий. Как будто старался привлечь все внимание другой команды исключительно к себе. Она не могла даже вообразить, зачем он делает подобную вещь. Следуя примеру своего нападающего, все игроки без раскраски ударились в смех. К ним присоединилась и толпа, смеясь и улюлюкая и обзывая неприличными словами разорисованных людей, и в особенности их нападающего, человека с молниями на лице. Келен нисколько не сомневалась, что нет большей опасной ошибки, чем смеяться над этим человеком. Разорисованные стояли будто были из камня, в то время как по толпе прокатилось необузданное буйство смеха и издевательств. Игроки команды противника выкрикивали оскорбления и насмешки. Некоторые из женщин, следовавших за лагерем, бросались всяким мелким мусором. Куриными костями, кусками протухшей еды или просто грязью, если ничего иного под рукой не оказалось. Игроки второй команды обзывали человека с молниями такими словами, что Кэлен поневоле рассеянно закрывала уши Джиллиан рукой. Прижимая ее голову к своей груди, и еще плотнее обернула вокруг нее свой плащ. Она не знала, к чему все это приведет. Но нисколько не сомневалась, что здесь не место для этой девушки. Нападающий с молниями-близнецами на лице, стоял с ничего не выражающим видом. По его лицу невозможно было определить его истинное чувство. Это напомнило Кэлен собственное поведение, когда у нее самой был пустой взгляд. Когда она оказывалась пред лицом чего-то ужасного. Пустой взгляд, не выдающий ничего, что творилось внутри нее. Но все же в невероятно спокойном поведении этого человека Кэлен видела сдерживаемую ярость. Он ни разу не посмотрел в ее сторону, его взгляд был сосредоточен на противнике. Но сама возможность видеть его стоящим там, видеть целиком, видеть его лицо, даже если оно и покрыто этими рисованными линиями, видеть то, как он держится, видеть во всех подробностях, без необходимости быстро отворачиваться в сторону – вызывала у нее слабость в коленях. Командующий Карг, слегка помогая себе локтем, пробился через стену стражи, чтобы присоединиться к императору Джегану, расположившемуся у самого края поля. Он сложил на груди свои мускулистые руки, как бы не вполне понимая шум и волнения, вызванные его командой. Кален заметила, что Джеган не смеялся вместе с прочими. Он даже не улыбнулся. Командующий император склонили друг к другу головы и о чем-то говорили. Но Кэлен не могла разобрать слов из занесшихся со всех сторон потоков насмешек. Хохота и вульгарных оскорблений, издаваемых и выкрикиваемых толпой. Пока Джеган и Карк продолжали что-то обсуждать, другая команда принялась вытанцовывать посреди поля, подняв руки, как снискавший восторг толпы, даже не забив еще ни одного гола. Они уже стали героями, еще ничего не сделав. Эти солдаты, полностью посвятившие себя утверждению религиозных догматов, были руководимы одной лишь яростью. Они видели в спокойной уверенности другого человека лишь обычное высокомерие, а в умениях и способностях лишь несправедливость и такое неравноправие, какое можно сравнить с угнетением. Кэлен припомнила слова Джегана. «Братство Ордена учит нас, что быть лучше, чем кто-то конкретный, означает быть хуже каждого». Собравшиеся здесь зрители разделяли это кредо, и поэтому изливали ненависть на людей, выступавших перед ними, и с помощью краски объявивших, что они «лучше». Но в то же самое время они все находились здесь, чтобы видеть триумф команды, увидеть людей, лучших, чем другие. Подобные верования неизбежно противоречили здравому смыслу, как и прочие учения Братства Ордена, создающие бесконечную неразбериху и путаницу противоречий, желаний и эмоций. Логические неувязки, очевидные даже на уровне просто здравого смысла, обычно сглаживались безусловным навязыванием утверждений веры. Каждый, кто подвергал сомнению дела веры, считался грешником. Именно поэтому эти люди и пришли сюда, в новый мир, якобы для того, чтобы очистить его от грешников. Наконец судья восстановил относительный порядок, обратившись к толпе с призывами успокоиться, чтобы можно было начать игру. Едва зрители затихли, по крайней мере, отчасти, человек серыми глазами указал рукой в сторону судьи, держащего пучок соломинок, приглашая своего противника тянуть первым. Нападающий противника вытянул соломинку и улыбнулся, глядя на свой выбор, потому что соломинка, похоже, была устраивающей его длины. Человек с серыми глазами вытянул еще более длинную соломинку. Пока толпа выражала криками свое неодобрение, судья передал мяч нападающему с разорисованным лицом. Вместо того, чтобы перейти на свою половину поля и начать атаку, он подождал, пока толпа немного утихнет, а затем любезно протянул мяч нападающему противной команды лишаясь таким образом шанса первым открыть счет. Толпа взорвалась диким смехом, реагируя на столь неожиданный поворот событий. Многие, похоже, решили, что разрисованный человек попросту дурак, только что отдавший победу другой команде. Они выкрикивали одобрительные возгласы, как будто их команда только что стала победителем. Ни один из игроков разрисованной команды не выказал никакой реакции на то, что сделал только что их нападающий. Вместо этого они начали по-деловому расходиться, занимая свои места на левой стороне игрового поля, готовые к защите от первой атаки. Когда были повернуты песочные часы и прозвучал сигнал горна, атакующая команда не стала заря терять время. Настроенные на быстрый гол, они незамедлительно пошли вперед. Оринувшись через поле, все они издали боевые крики. Разорисованные побежали к центру поля, чтобы встретить там их атаку. Рев толпы был оглушающим, коли напряглась в ожидании ужасного столкновения плоти и костей. Но этого не случилось, по крайней мере, так как она опасалась. Разорисованная команда, красная команда, как уже прозвали их стражники, несколько уклонилась от прямого направления атаки противника, расщепляясь на две части и огибая с двух сторон головных защитников. Блокируя вместо них тыловую защиту. Такое неожиданное и непрофессиональное поведение было просто подарком судьбы для команды, пытающейся забить гол. Сопровождаемый двумя защитниками и ведомыми, нападающий с мячом прошел через разрыв цепи игроков красной команды, открывшийся перед ним, и двинулся дальше через поле. В следующее мгновение оба крыла красной команды развернулись, отрезая их от остальных. Нападающий с молниями на лице ринулся прямиком на защитников, устремившихся к нему. И когда они уже были готовы остановить его, он обогнул одного из них и, описав дугу, проскользнул между двумя другими. Кэлен даже прищурилась, удивившись тому, что только что видела. Это выглядело так, будто он проскользнул через группу людей, устремившихся к нему, как арбузное семечко. Один из самых крупных игроков красной команды, вероятно, ведомый. Двинулся на нападающего, но сделал это слишком поспешно, совершая очень низкий бросок. Человек с мечом просто перепрыгнул через него. Толпа закричала в восторге от того, как ловко их кумир только что избежал захвата. Игрок с зеркальными молниями тоже сделал стремительный прыжок через своего ведомого, пригнувшегося к земле, используя его спину, как трамплин, чтобы взлететь выше вверх. Уже на середине прыжка он встретил нападающего противника, схватил его рукой и перевернул прямо в воздухе. Изменение направления было достаточно резким и энергичным, чтобы тот выронил мяч. К тому моменту, как нападающий грохнулся о землю, человек с серыми глазами поймал выпавший мяч, пока тот еще был в воздухе. Его нога пошла вниз, прямо на затылок лежавшего, вдавливая его лицо в грязь. Кэлен нисколько не сомневалась, что он мог запросто сломать ему шею но намеренно удержался от этого действия. Защитники со всех сторон прыжками метнулись к разорисованному игроку, в руках которого был теперь их мяч. Он развернулся и ушел в сторону, а они приземлились там, где он только что был, но он уже исчез. Вместо него они обрушились прямо на спину их собственного нападающего. Теперь мяч оказался в руках красной команды. И хотя они не могли заработать очки, так как была не их очередь, Обладание мечом позволяло ему удерживать противника от попытки открыть счет. Однако, по непонятным причинам, человек с серыми глазами начал атаку через поле, сопровождаемый с обоих флангов своими ведомыми и половиной защитников. Пересекая поле, они сформировали безупречный клин. Когда разорисованные достигли голевой зоны на чужой стороне поля, их нападающий бросил мяч в одну из сеток, хотя было не их раунд, и очко не могло быть засчитано. Он последовал за мячом, достал его из сетки, а затем вместо того, чтобы продолжать удерживать мяч, он рысью промчался на другую половину поля и легким ударом перебросил его нападающему, все еще стоящему на коленях и отплевывающемуся грязью. Толпа ахнула от замешательства и удивления. Кэлен увидела в этом подтверждение убежденности, возникшей у нее с первого момента, когда она оценила хищный пристальный взгляд этого человека. Этот человек был наиболее опасным из всех живущих. Более опасный, чем Джеган. Опасный несколько иначе, но более, чем Джеган. Более опасный, чем кто-либо. Этот человек слишком опасен, чтобы позволять ему жить. Как только Джеган осознает то, что уже знает она, если он еще не понял этого, он может запросто решить, что этого человека следует немедленно отправить на смерть. Команда, атакующая в первом раунде, перенесла мяч на стартовую точку. И с намерением исправиться и забить гол, яростно бросилась в атаку. Удивительно, но красная команда лишь ожидала их вместо того, чтобы броситься и остановить нападавших. Это казалось явной ошибкой, но Кэлен так не считала. Достигнув красной команды, нападающие были готовы уже сокрушить противников. Внезапно красные игроки с быстротой молнии разбежались в разные стороны, ускользая от самонадеянных противников. И пока бежали, красные игроки перестроились, и теперь уже защитники сформировали нечто, напоминающее полумесяц. Двигаясь через поле, они подсекали ведомых и защитников противника, а затем и нападающего. Огромный разрисованный ведомый вырвал у него мяч, а затем подбросил его в воздух так высоко, как только мог. Человек с молниями на лице, который, совершая обманные движения и короткие перебежки, уже прошел линию защиты, сделал отчаянный рывок и успел поймать мяч, прежде чем тот ударился о землю. И опять он опередил всех игроков другой команды, что преследовали его. Достигнув чужой части поля, он забросил мяч в угловую сетку, противоположную той, в которую забросил предыдущий мяч. Защитники все дружно прыгнули на него, но он с легкостью ускользнул от них в сторону. И они свалились на землю в кучу за его спиной. Он же рысью пробежался к сетке и достал мяч. «Кто этот человек?» Негромко спросил Джеган. Кэлен поняла, что он имеет в виду нападавшего с молниями, нарисованными на лице, того человека с серыми глазами. «Его зовут Рубен», — сказал Карк. Это была ложь. Кэлен понимала, что этого человека зовут иначе. Она не знала, каково его настоящее имя. Но только не Рубен. Рубен – всего лишь маскировка, как та грязь, что была на его лице. Как та красная краска, что прикрывала его лицо сейчас. Рубен – не его настоящее имя. Кэлен неожиданно задумалась, почему она вдруг так решила. Днем раньше, когда их глаза впервые встретились, она поняла, потому как он смотрел на нее, что он знал ее. А это означает, что, скорее всего, он должен быть кем-то из ее прошлого. Она не помнила его и не знала его настоящее имя. Но знала, что его имя не Рубен. Это имя просто не подходило ему. Звук горна возвестил конец первого раунда игры. Песочные часы были перевернуты. Вновь прозвучал горн. Красная команда уже собралась на своей половине, позади стартовой точки. Они даже не дали себе труда занять места на тех сегментах поля, откуда позволялось начинать атаку, что дало бы им некоторое преимущество. Вместо этого, человек, которого командующий Карк назвал Рубаном, уже державший мяч, сделал легкий жест рукой, подавая сигнал своим людям. У Кэлен дернулась бровь, в то время как она старательно наблюдала. Ей никогда не доводилось видеть, чтобы нападающий использовал подобные сигналы. Команда, играющая в джала, обычно действует аналогично свободно развивающемуся социуму. Каждый выполняет свою работу – блокировщика, ведомого или защитника. Насколько это подходит для данного человека в сложившейся ситуации? Главной мудростью такого подхода было то, что лишь тогда, когда каждый человек действует так, как он видит и понимает возможную пользу для команды, команда способна справиться почти с любыми неожиданными ситуациями, возникающими в течение игры. Люди попросту реагировали в каком-то смысле на то, что отпускала им судьба. Команда Рубена вела себя совсем иначе. Получив сигнал, все развернулись и скоординированным образом бросились впереди него образуя какую-то структуру. Они явно вели себя не так, как следовало бы ожидать, а как хорошо дисциплинированная армия, отправляющаяся на битву. Противники теперь горели яростью и жаждой мести, подгоняемые стремлением к реваншу, бросились на перехват меча. Когда красная команда пересекла середину поля, все ее игроки как один повернулись и направились к воротам с правой стороны от них. Оборонявшиеся в полном составе рванули за ними, как впавшие в бешенство медведи. Их блокировщики, четко знающие свою задачу, устремились на перерез. Чтобы остановить головную часть скоростной команды прежде, чем ее игроки смогут добежать до голевой зоны. Но Рубен не последовал за своими людьми. В самый последний момент он рванулся влево, действуя только сам, даже без защиты и подстраховки своими ведомыми. Он в одиночку пересек по диагонали поля, направляясь к воротам, что были с левой стороны. Основные массы двух команд столкнулись, образуя огромную кучу. А некоторые из защитников даже не поняли, что человека, которого они должны остановить, вовсе и нет под этой свалкой. В другую сторону бросился только один из защитников, увидевший, что делает Рубен. И он был вполне способен добраться вовремя, чтобы заблокировать борцов по воротам. Рубен прыгнул плечо и поддел защитника прямо в грудь, выбивая из него дух и отправляя отдохнуть, растянувшись на земле. Достигнув голевой зоны поля, он без малейших затруднений забросил мяч в сетку ворот. Красная команда бросилась рывком на свою половину поля, готовя вторую атаку, поскольку у них все еще было в запасе время. Ожидая, пока судья пересечет поле с мячом, они поглядывали на своего запыхавшегося лидера, стараясь не пропустить очередной сигнал рукой. Он сделал короткий и простой знак, который для Кэлен выглядел как ничего не значащий жест. Едва судья перебросил Рубану мяч, он немедленно и стремительно понесся вперед. Его команда была готова и тоже резко рванулась вперед, тут же выстраиваясь в короткую плотную линию впереди него. Когда разъяренный, неорганизованный и буйствующий костяк игроков другой команды почти столкнулся с ними, красная команда свернула влево, сбивая блокирующую атаку, отклоняя ее движение влево. Рубен, будучи слегка позади линейки своих людей, бросился вправо и в одиночку понесся через свободное пространство. Прежде чем кто-то из блокировщиков мог успеть добраться до него, он пронзительно вскрикнул, кидая мяч в ворота, не доходя до обычной голевой зоны. Забросить брок с такого большого расстояния было чрезвычайно трудным делом, но подобный бросок давал не одно очко, а целых два. Мяч описал в воздухе дугу, пролетев над головами защитников ворот, метнувшихся в диком прыжке за ним. А на этой странной атакой в одну линию, они не ожидали подобной попытки забить гол с большого расстояния и не были готовы к такому повороту. Брок оказался в сетке. Развучал горн, отмечая окончание раунда атаки красной команды. Толпа стояла ошеломленная, раскрыв рты. За первый же свой раунд Красная команда заработала три очка. Не говоря уже о тех двух, не идущих в общий счет, которые Рубен забросил в чужой раунд. Когда игроки другой команды собрались, сбившись в кучу, доверительно обсудить, что делать дальше при столь неожиданном повороте событий, над полем повисла тишина. Их нападающий высказал то, что выглядело как злобное и яростное предложение. Все его люди, усмехаясь в ответ кивнули, а затем разошлись по своим местам. Видя, что они, очевидно, действуют по какому-то плану, толпа вновь начала исторгать крики поддержки, воодушевляя их. Нападающий выкрикивал, перекрывая шум толпы, отдавая приказы своим игрокам. Двое его защитников кивнули в ответ на слова, которых Кэлен не смогла разобрать. По его команде они бросились в атаку через поле, собираясь в мощный колобок силы и ярости. Вместо того, чтобы двинуться прямиком в голевую зону, нападающий неожиданно бросился вправо. Разумеется, проводя атаку в неожиданном направлении. Рубен и его защитники переместились, чтобы встретить атакующих, но не смогли вовремя сосредоточить всю свою массу. Это было жестокое столкновение. Удар был преднамеренно направлен на левого ведомого Рубена. На всех остальных не обращалось внимания, и нападающие даже не совершали попытки забросить мяч сосредотачивая усилия на том, чтобы нанести травму одному человеку и лишить красную команду возможности продолжать эффективную игру. Та взоревела в предвкушении первой крови, и куча постепенно стала рассасываться, по мере того как люди поодиночке выбирались из нее. Игроки, разорисованные красным, принялись оттаскивать своих противников в попытке прорваться к человеку, оказавшемуся на самом дне этой свалки. Левой ведомый красной команды Остался единственным, кто так и не поднялся с земли. Когда команда с мечом отошла назад, готовясь к новой атаке, Рубен опустился на колени около лежавшего человека, выясняя его состояние. По отсутствию настойчивости в его действиях стало ясно, что сделать ничего нельзя. Его левый ведомый был мертв. Когда убитого игрока потащили с поля, оставляя густой след крови, толпа одобрительно кричала. Хищный взгляд Рубина скользнул по боковым линиям. Кэлен осознала производимую оценку. Она почти чувствовала, о чем он думает, потому что тоже всегда оценивала противника и взвешивала ставки. Едва Рубен поднялся с колен, стражи со стрелами добавили натяжение своим луком. «Что происходит?» – прошептала Джиллин, выглядывая из-под плаща. «Я ничего не могу видеть из-за спин всех этих стражей». «Игрок оказался ранен», – сказала Кэлен. «А ты оставайся в тепле, там нет ничего интересного, на что стоило бы посмотреть». Джиллиан кивнула и осталась съежившись под защитой руки Кэлен и в тепле ее плаща. Игры Джала никогда не прерывались ни по каким причинам, даже из-за чьей-либо смерти на самом поле. Кэлен ощущала глубокую печаль от того, что смерть человека оказалась частью игры и воспринималась зрителями с восторгом. Вокруг поля были расставлены воины, вооруженные луками, наблюдающие за пленниками, которые играли в красной команде. Но казалось, что все их стрелы направлены только на одного человека. У нее и этого человека с нарисованными на лице молниями было нечто общее. За обоими следили особые стражи. Когда толпа начала монотонно повторять требования продолжить игру, Кэлен почудилось странное предзнаменование, витающее в воздухе. Мяч был возвращен команде, у которой еще оставалось игровое время в ее раунде. Как только они выстроились, она поняла, что момент уже наступил. Кален заметила, как мрачный Рубен подал своим людям тайный знак. Каждый из его людей слегка кивнул в ответ. Затем Рубен скрытно, но достаточно ясно, чтобы они могли заметить, показал им три пальца. Игроки немедленно перестроились в довольно странном порядке. Они недолго подождали, когда другая команда ринулась через поле в сумасшедшем беге с боевым кличем, вдохновленная своим жестоким достижением и верой в то, что теперь имеют тактическое преимущество, которое обеспечивает им победу. Они не сомневались, что теперь смогут управлять ходом игры. Едва владеющая мечом команда начала атаку через поле, красная команда разделилась на три отдельных клина. Рубен вел меньший центральный клин, направленный на нападающего с мечом. Двое его ведомых, правый гигант и левый, только что назначенный, вели большую часть блокировщиков в двух крайних клиньях. Несколько человек из нападающей команды отделились по бокам от основной группы и в то же время продолжая рваться вперед, чтобы заблокировать это странное напоминающее выносную стрелу формирование. На случай, если эти клинья попытаются свернуть в сторону их нападающего. Эта странная тактика защиты вызвала у стражей Джегана презрительную реакцию. Из их комментариев Кэлен смогла понять, что они убеждены, что красная команда, разделившись на три группы, теперь не будет иметь достаточной блокировочной силы в центре, чтобы остановить нападающего с мячом, и у них стало меньше шансов справиться со всеми людьми, которые двигались на них. Стражи считали, что такая неэффективная защита даст сейчас нападающей стороне легкий гол, И, вероятно, потерю жизни еще одного игрока в центральной группе красной команды. Скорее всего, самого нападающего, так как он оказался практически незащищенным. Два боковых клина игроков красной команды врезались с обеих сторон в группу противника, блокируя их совершенно неожиданным образом. Ноги людей атакующей команды взметнулись в воздух. Их обладатели оказались перевернуты и самым жестоким образом повалены на землю. Центральный клин Рубена врезался в главную группу блокировщиков, защищающих нападающего. Тот крепко прижимал к себе мяч и, сопровождаемый несколькими своими защитниками, совершил большой прыжок через образовавшуюся перед ним людскую свалку. Рубен, бежавший в тылу центрального клина, теперь моментально вырвался вперед. Ловко обойдя наступающую линию своих защитников, он прыгнул через скопление своих блокировщиков. Делая этот прыжок... Он оттолкнулся одной ногой так, что, оторвавшись от земли, приобрел момент вращения и летел над свалкой, поворачиваясь, как по спирали. Встретившись в воздухе с нападающим другой командой, державшим мяч, Рубен ухватил согнутой правой рукой голову противника, будто пытаясь сцепиться с ним. Но момент вращения его тела резко и жестко повернул голову этого человека вокруг шеи. Кэлен даже расслышала хруст в тот момент, когда сломалась шея нападающего. Оба игрока врезались в землю, Рубен сверху, а его рука все еще охватывала шею противника. Когда все поднялись на ноги, двое из атаковавшей команды не смогли встать. По одному с каждой стороны от места столкновения. Оба катались по земле от боли в сломанных конечностях. Рубен поднялся с земли над нападающим который так и остался лежать замертво на месте свалки. Голова его была свернута вбок под чудовищным углом. Рубен подобрал с земли мяч, промчался мимо потрясенных и озадаченных игроков и забил незащитываемый гол. Значение и смысл того, что он только что сделал, было достаточно ясным. Если команда противника будет использовать стратегию, основанную на том, чтобы любыми способами выбивать игроков его команды, он будет в ответ действовать столь же опустошающе. Он просто предупреждал их, что они своими действиями сами выбирают, что должно произойти с ними. Теперь Кэлен нисколько не сомневалась, что красная разрисовка Рубена вовсе не пустая угроза. И люди в другой команде все еще оставались в живых только по его милости. Окруженный почти неисчислимым количеством врагов, с дюжинами направленных на него стрел, Этот человек только что установил собственные правила, причем такие, которых нельзя избежать и которые нельзя отменить. Он только что заявил своим противникам, как им придется играть против него и против его команды. Это было абсолютно ясное послание о том, что собственными действиями противники Рубана выбрали свою судьбу. Кэлен постаралась проследить за выражением собственного лица и удержаться от улыбки, От криков радости при виде того, что он только что сделал. Удержаться от того, чтобы быть единственной в этой толпе, кто расположен к этому человеку. Ей хотелось, чтобы он посмотрел на нее, но он так этого и не сделал. Теперь, со смертью нападающего и выбыванием из игры еще двух игроков, тех, которые главным образом и были ответственны за то, что можно было назвать не иначе, как убийством левого ведомого красной команды, ситуация выглядела так, что фаворит публики на грани беспрецедентного разгрома. Кэлен была интересно, с каким счетом собирается победить красная команда. Она предполагала, что счет будет очень большим. Но тут угловым зрением она заметила посыльного, очень спешащего и размахивающего руками, чтобы привлечь внимание императора, пока он пробирался мимо огромных стражей окружающих Джегана. «Ваше превосходительство!» Сбивающимся голосом задыхаясь, сообщил этот взволнованный человек. «Наши люди закончили и уже проникли внутрь. Сестры, заглянувшие туда, просят, чтобы вы пришли как можно скорее». Джаган не стал задавать никаких вопросов и терять время. Едва игра на поле возобновилась, он направился к выходу. Келлен наглянулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Рубен довольно жестко остановил атаку нового нападающего, выбивая ему зубы. Стражи плотно окружили императора и расчищали перед ним дорогу. Кэлен знала, что лучше не привлекать лишний раз его внимание, отстав хоть на шаг. «Мы уходим», – сказала она Джиллин, все еще ежившаяся в поисках тепла под плащом Кэлен. Не отпуская руки, чтобы не потеряться, они повернули, чтобы следовать за Джеганом. И в этот момент Кэлен бросила взгляд назад через плечо, на Рубана. На короткий миг их глаза встретились. И Кэлен тут же поняла, что хотя этот человек даже и не смотрел в ее сторону во время игры, он совершенно точно в каждый момент знал, где именно она находится».